Глава 30. На следующее утро ни Аннабель, ни Джозеф на завтрак не явились. Хотя, честно сказать, Луиза пришла в гостиницу рановато. Увидела она их, когда было уже почти девять часов. Широкие улыбки на лицах обоих недвусмысленно сообщили, что ее авантюра сработала. Она решила в ближайшее время позвонить Сильване, похвастать своим успехом. Пусть подруга-врач знает, что она не единственная, кто способен составить конкуренцию самому Макиавелле. Через пару часов, когда одна из новеньких в штате гостиницы Карла отлучилась выпить кофе, Луиза сменила ее на посту спасателя в бассейне. Она сидела на высоком стуле, присматривая за стайкой детишек в воде, и тут пискнул мобильник. Пришло сообщение от Вита. «Привет, Луиза. Извините, давно с вами не связывался, мы уходили глубоко в джунгли. Ваше важное событие было на этой неделе, так?» «Надеюсь, все прошло хорошо». «Думаю о вас. Не забывайте меня. Целую». Луиза неотрывно смотрела на экран, смутно слыша крики детей и плеск воды. Было бы легче, если бы всякие отношения с ним окончательно прекратились. Однако она ведь как-никак живет в его доме. И если сейчас не ответить, он забеспокоится. Ну как ответить? Что сказать? В конце концов, Луиза быстро оглядела бассейн и, убедившись, что там все в порядке, решила быть краткой и до известной степени милой. «Все хорошо, Лео передает вам горячий привет, берегите себя». Поцелуев прибавлять снова не и не стала также упоминать, что нравится ей это или нет, не забудет о нем никогда. Ближе к полудню Джозеф выступил перед гостями и, подкрепляя свою речь наглядными примерами, рассказал о планах насчет будущего гостиницы «Гранд-отель» Дель Манферата, Упомянув и об уединенном центре для конфиденциальных деловых встреч и о закрытых мероприятиях для высших кругов, Луиза стояла позади всех и с интересом слушала. Через несколько минут к ней подошла Анабель и украдкой сжала ей руку. — Вы оказались правы, — прошептала она. — Не знаю, как вас благодарить. — Как все прошло? — же шепотом спросила Луиза. — Ожидания оправдались? — С лихвой. Все было просто сказочно. Он сказочный. — Выходит, вы теперь пара? — Определенно. Когда презентация закончилась, была отошла пообщаться с другими. А Луиза с помощью Федерика, нового заместителя управляющего, повела гостей на террасу чего-нибудь выпить перед обедом. День снова обещал быть прекрасным, безоблачное небо сияло голубизной, столики вынесли на воздух и установили над ними зонты. Вовсю распевали птицы, и для счастья Луизе не хватало одного только Вита. Но она понимала, что все надежды быть с ним тщетны. После очередной превосходной трапезы от Луиджина и его команды гости начали разъезжаться. По дорожке один за другим потянулись автомобили, и, наконец, гостиница опустела, в ней снова воцарилась тишина. Как только такси отвезло в аэропорт последних гостей, Луиза устало поднялась по лестнице и вошла в вестибюль, где увидела Джозефа и Аннабель. Те благодарили Доминику, Каладжера и Луиджина и поздравляли их с отлично проделанной работой. Потом Джозеф с теплой улыбкой подошел к Луизе. «Тоже касается и вас, Луиза, плюс спасибо за помощь в личном вопросе». Тут он понизил голос. «Я послушался вашего последнего совета, и он сработал прекрасно». «Мне очень приятно, что я сумел помочь», — улыбнулась ему в ответ Луиза. «И мне кажется, вы действительно идеально подходите друг к другу». «А теперь...» — она провела тыльной стороной ладони по лбу... Пойду отсыпаться. Кажется, просплю целую неделю. Завтрашнего дня у вас ведь отпуск, если не ошибаюсь. Желаю чудесно отдохнуть. Чем намерена заниматься? Особенно ничем. Пока поживу здесь, в деревне, недалеко от гостиницы, вниз по склону. Я приглядываю за прекрасным старинным домом одного друга и за его собакой. Думаю, буду много спать, много гулять, иногда собирать грибы. Сейчас мне это кажется сущим блаженством. Ну, отдыхайте, наслаждайтесь жизнью. Еще раз благодарю вас за все. Джозеф и Аннабель, тепло обнявшие Луизу на прощание, уселись в Порше и уехали. Луиза облокотилась на стойку регистрации, за которой с такими же усталыми лицами, как у нее самой, сидели Доминика и Каладжера, и, ободряюще, хотя довольно слабо улыбнулась. Ну вот и все. Гости разъехались, а с завтрашнего дня гостиница работает в новом режиме. «Сколько у нас на завтра занято номеров?» «Пока тридцать восемь, а к концу следующей недели постояльцев станет около пятидесяти». «Господи, такого у нас двадцать лет не было!» «Просто чудо!» — проговорила Доминика и махнула рукой в сторону двери. «Ну а вы-то что, не уходите? Считайте, отпуск у вас уже начался. Вы честно его заработали». «Если я вам точно не нужна, заберу у Эрнеста Лео и прогуляюсь с ним, заодно и маски проветрю». «Да, выходные нам выпали еще те. Но завтра я еще загляну, посмотрю, как дела. Если понадоблюсь, вы знаете, где мне искать». «Идите, идите». Доминика с улыбкой похлопала Луизу по руке. «Отдыхайте на здоровье. И спасибо за все, что вы для нас сделали. Нашу старую гостиницу теперь не узнать. И мы от всей души благодарны за это». Работа здесь было одно удовольствие. До завтра. Чао. Лео очень обрадовался новой встрече с Луизой и прогулке вниз по течению реки к близлежайшей деревне, где жили луиджина с женой. Она уже проезжала здесь на машине, но пешком шла и видела все вблизи впервые. Деревенька была маленькая и состояла в основном из типичных для Пьемонта простых небольших домиков с земельными участками. Кое-где встречались и садики, или внутренние дворики. И почти везде жили цепные собаки, которые лаяли на Лео, когда они проходили мимо. В центре деревни обнаружилась такая же ничем не примечательная церквушка. тускло бежевые стены, практически без украшений, двери крепко заперты. Однако сразу за церковью перед Луизой открылся более гостеприимный вид. Кафе с тремя столиками на улице. Она направилась прямиком туда. За одним из столиков сидел немолодой уже господин и читал изрядно замусоленную газетто «Делала спорт». Не узнать ее розовых страниц было невозможно. Луиза уселась за соседний столик, зонтика, на котором помещалась пищеварительная реклама под названием Чинар. Но картинка так выцвела на солнце, что едва угадывалась. Старик оторвался от газеты, кивнул Луизе и пробормотал приветствие. Видимо, на местном диалекте, поскольку оно прозвучало примерно как приятного аппетита. Добрый день, сеньор, улыбнулась она. Старик понял, что она не из этих мест положил газету и обратился к ней на итальянском. «Наверное, приехали к нам отдохнуть, сеньора». «Я работала в гранд-отеле, а теперь у меня несколько выходных». «Слышал, он вернул себе былую славу». «Надеюсь». В эту минуту раздвинулась закрывающая вход в кафе пёстрая пластиковая занавеска и показалось лицом мужчины с такой косматой бородой, каких Луиза в жизни не видела. «Добрый день, сеньора, что будете заказывать?» Заказав холодное пиво, Луиза вытянула под столом ноги и расслабилась. Лео легся рядом в тени, высунув от жары розовый язык, он часто дышал. Она подумала, что хорошо бы найти где-нибудь для лабрадора воды. Но бородатый бармен понял это раньше нее. Он появился с бутылкой пива в одной руке и пластиковой миской в другой. Бармен поставил миску под стол, а пес не стал терять времени даром и тут же выхлебал половину. «Вы очень любезны, огромное спасибо». Широко улыбнулась Луиза. «Не стоит благодарности, сеньора. А позвольте спросить, это случайно не один из лабрадоров, Лучана?» «Простите, но я не знаю. Собака не моя. Я просто сейчас присматриваю за ней по просьбе друга. А кто такой Лучана?» «В окрестностях деревни у него питомник. Он уже много лет занимается разведением лабрадоров. То ли потому, что день выдался тихий, то ли потому, что англичанок здесь видят нечасто». Оба мужчины разговаривали с ней, минут десять рассказывали Луизе о деревне, о том, что в этом году уродилось много прекрасных грибов, ну и, конечно, о местном вине. Луиза слушала, как зачарованная. ее восхитило, что люди с таким восторгом отзываются о своих краях, крохотной части огромного мира. Ее выросшую в большом городе, такая преданность родным местам удивляла, ей самой очень хотелось бы ощущать нечто подобное. Да, она довольно хорошо знала Лондон, ей там нравилось — но она не могла с уверенностью сказать, что чувствует городу подлинную эмоциональную привязанность. А эти двое к своей земле относились с неподдельным трепетом. Уже не в первый раз Луиза поймала себя на мысли, не настало ли время действительно совершить решительный шаг, бросить бесконечное странствия по белому свету и пустить где-нибудь корни. Вита, конечно, теперь в расчет не принимается, но даже без этого красивого итальянца она ощущает, как в душе... Крепнет связь с Монферрата. И, конечно, дополнительный стимул поселиться здесь заводчик лучана со щенками Лабрадора». В конце концов, сказала она себе, после случившегося с Томи, а теперь вот и свита, возможно, лучше всего для нее простая и чистая любовь к собаке. Луиза с огромным удовольствием слушала двух итальянцев, и ей было искренне жаль уходить, когда закончилось пиво. По дороге домой она увидела на узкой деревенской улочке объявление пришпиленная к двери одного из домиков. «Сдается» и номер телефона. Повинуясь порыву, Луиза достала мобильник и сфотографировала листок. Если она и в самом деле отважится на решительный шаг, понадобится жилье. Беда, правда, в том, что ей, скорее всего, трудно будет тут найти работу, а ежедневно тратить два часа на дорогу в Турин и обратно не очень-то хочется».